Почувствовал, что звук приближается и, наконец, яственно доходит до моего слуха. Почитаю излишним передавать читателям содержание разговора, слышанного мною в саду города Кукова открытие Все это случалось и в наше время. Добрая и богатая старушка предлагала прелестному юноше свою любовь и богатство. Многие смеются, когда молодой человек женится на старухе, а по мне это кажется, по крайней мере, столь же смешно, как брак старика с девочкой лет пятнадцати. По сродному мне любопытству я просил истолковать мне действия слуховой трубы и усовершенствования оптики. Принц сказал, «Человек стремится духом к бессмертию, умом возносится к престолу Вышнего, но на земле он не может иначе действовать, как посредством пяти чувств, то есть зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Итак, для распространения круга действия нашего на земле и для увеличения наших наслаждений надлежало изобрести средства к усовершенствованию наших способностей и придать силу чувствам, вооружив их машинами, орудиями и укрепив химическими составами. Все орудия, употреблявшиеся в наше время телескоп, зрительные и слуховые трубы, очки, ларнетки, барометры, термометры, были детскими игрушками. Ваши духи, сласти и все принадлежности гастрономии и косметике — жалкие опыты. Что же касается чувства осязания, то оно вовсе не подлежало усовершенствованию и даже не обращало на себя внимания. Время, опыт и поощрение ученых, просвещенной публикой, довели все первоначальные открытия, до высочайшей степени совершенства. Я вам тотчас покажу несколько образчиков. Принц велел принести телескоп и спросил, — Вижу ли я что-нибудь на небе? — Ничего, — отвечал я. — Итак, поглядите. Я посмотрел в телескоп на луну и увидел на ней города, крепости, горы. Леса точно в таком виде, как представляются окрестности Страсбурга с башни Минстера. Примечание. Высочайшая башня в Европе, называемая Сим-Именем. Животные двигались на луне, как муравьи, но невозможно было различить их формы и вида. Отдаленные неподвижные звезды казались солнцами во всем блеске, похожими на наше. Удивительно множество планет и необыкновенно величины представлялось взором и наполняло воздушное пространство. В умилении я упал на колени пред великолепием создания. Принц повернул телескоп в открытое море, и пространство... Нескольких тысяч верст исчезло. Цель нашего плавния, полярная страна, показалась столь близко, что я невольно вздрогнул, воображая, что мы ударимся о берег. После этого принц подал мне свой лорнет, обнажил грудь и велел смотреть. Я увидел кругообращение крови в жилах, отделение соков в лимфатических сосудах, действие воздуха в легком и весь механизм физической природы нашей, точно как будто в стакане. «Как бы хорошо было, — воскликнул я, — изобрести очки, через которые можно было бы видеть сердечные чувства!» «Это можно видеть отчасти и теперь», — отвечал принц. Например, если вы изъясняетесь любви, и кровь вашей возлюбленной бросается к сердцу,